72. -ое. Матерь Агни-йоги. В учении разочаровываются только те, кто подходил к нему с мыслью не о совершенствовании себя и своих оболочек, но о том, чтобы получить что-то помимо духовных даров, что-то земное, материальное, улучшающее его условия жизни обычной земной и не получившие земного, разочаровывается в духовном. Обычно хотят карму свою переложить на плечи ведущего, а самим следовать в сладком упокоении от земных забот и трудностей. Но разве учение где-нибудь говорит об освобождении от них и о легкости жизни? Сказано, надо пройти своими ногами, за своей ответственностью, своей волей и своими решениями, не возлагаясь ни на кого? надо пройти ее мудро и в созвучии с планом владыки и указами гуру. Надо уметь сочетать учение с жизнью и в самых труднейших условиях явить лик стойкости, преданности и несломимого устремления. устремлению. их не нужно владыке. Не надо ему шатунов. Не надо отравленных ядом сомнений, Не надо шептателей серых. Преданность несломимая. устремленный и решимость идти до конца вот что учителю света надо дать те кто следовать хочет за ним